«Конечно, получится. Если не желаешь расстаться со своими бабками, все получится, как нельзя лучше. Давай так. У Рашида есть машина с радиокомплексом, та, про которую я тебе с самого начала говорил. Пусть он сгоняет в село и привезет сюда моих людей. Потом с южного склона все отойдут вниз, а ты положишь возле входа бинокль. Я выйду на секунду и посмотрю. Машина пусть стоит на дороге, а мои люди помашут мне автоматами, и чтобы возле машины никого не было. Потом она поедет в лес, а я спущусь обратно. Затем ты положишь рацию к дыре, а я буду ждать. Когда мои люди свяжутся со мной и скажут, что благополучно выбрались из зоны, я вылезу и отдам тебе бабки. Вот и все. Идиот. — Какой ты настырный, Иван! — упрекнул меня Аксалтаков. — Я же тебе сразу сказал, будешь выебываться, я буду через каждые полчаса твоего выебона расстреливать по одному твоему человечку. Тебе что, непонятно? Я думал, мы обо всем договорились. — Так это было раньше, Залимхан! — невозмутимо ответил я. — «Раньше я сидел у тебя во дворе, и у меня ничего не было. А сейчас у меня есть мешок с баксами и, и икрам, не сказал тебе? Мы тут искупались маненько, и я замерз. За каждого расстрелянного я буду сжигать по пятьсот штук. Греться-то мне надо или где?» Невнятные ругательство со стороны выхода слышались довольно долго. Затем Зелимхан взял себя в руки и сокрушенно посетовал. — Слушай, а если Рашид залупится и не даст свою тачку с аппаратурой? — Я ему приказывать не могу, он здесь хозяин. — Если твой Рашид залупится, тогда я сожгу бабки и взорву вход, — пообещал я. — И мне надоело с тобой разговаривать, я тебе все сказал сорок минут езды до выхода из сорпи двадцать до челушей пусть страшит едет и забират парней если через два часа тачка не будет стоять на дороге я начну жечь бабки не еще если вдруг меня снимет снайпер когда я буду любоваться в бинокль на моих парней денег ты уж точно никогда не увидишь я тут кое что придумал все Немного помолчав, Залимхан негромко крикнул по-чеченски. «Эй, Икрам!» «Я здесь, Залимхан!» — подобострастно ответил спелеолог. «Другого выхода нет?» «Не знаю!» — затравленно воскликнул крам «Ты здесь главный! Тебе решать, как поступить!» «Идиот!» — мрачно резюмировал Аксалтаков. «Я тебя спрашиваю про другой выход из галерей. Точно другого нет? Или я не знаю о нем?» И крам напрягся. Я сильнее надавил острием тесака на кадык спелеолога и с короговоркой пробормотал. «Не дури, дядя. Как оно получится, хер знает? А я убью тебя прямо сейчас, гарантии железные». «Нет, другого нет!» — крикнул и крам, звенящим от напряжения голосом. — Откуда ему быть? Ты знаешь, это единственный. — Ладно, ждите. Раздалось у входа весьма многообещающе. Залимхан выбрался из хода. Откуда-то снаружи донесся его приглушенный голос, полный сдерживаемой ярости и досады. — Рашид, иди сюда, дело есть. — Ну вот, братишка, ты тоже поработал, — похвалил я и храма. — Языком. Получилось вполне нормально. Теперь нам надо потрудиться вместе, если, конечно, есть желание остаться в живых. Смотри сюда. Кратко объяснив спелеологу принцип действия провокатора и порядок взаимодействия всей взрывной системы, Я демонстративно замазал глины цифровое табло, оставив лишь микроскопическую дырочку для фотоэлемента и нажал на кнопку включения фотореле. И испуганно зажмурился и втянул голову в плечи. — Не боись, дядя, такая техника не подводит, — успокоил я его. — Теперь все. Если кто-то полезет на пролом, будет очень шумно. А теперь весь обратись вслух, дядя, даже одежды не шурши». Выдержав театральную паузу, я медленно махнул рукой перед фотоэлементом провокатора, установленного на сто двадцать минут. Раздался едва различимый писк, как комар предсмертно крикнул. И голову в плечи втягивать больше не стал. Настороженно уставился на меня и поделился своими соображениями. — Ты включил тот на два часа? — Включил, — подтвердил я. Если бы табло не было замазано глиной, ты бы видел сейчас, что цифры начали убывать. — Зачем ты это сделал? — насторожился и крам. это для тебя дорогой мой сообщил я обвязывая один конец рэп шнура вокруг правой щеколотки крама и освобождая его руки теперь ты свободен в своем выборе пошел и экран включил фонарь на своей каске и молча двинулся по тоннелю прочь от входа прихватив мешок из под баксов Я последовал за ним, придерживая волочившуюся по полу привязь. Когда мы удалились уже на достаточное расстояние, спелеолог, так и не сообразив, что значила моя последняя фраза, осторожно поинтересовался. — А что значит «свободен» в своем выборе? И почему ты сказал, что включил эту штуковину для меня? — Если какой-нибудь дебил... не залезет туда раньше времени. Взрыв произойдет через два часа, — пояснил я. Тогда коридор будет завален, и мы с тобой окажемся отрезанными от внешнего мира минимум недели на две, и нам будет нечего есть. Икрам резко остановился и в ужасе покосился на меня. Я плотоядно ухмыльнулся, красноречиво цыкнув зубом. «Топай, дядя, топай!» Подтолкнув спелеолога в спину, я двинулся за ним, наступая на пятки и жарко дыша в затылок, продолжая развивать свою мысль. «Да, ситуация...» «Короче, у нас есть время попробовать выбраться отсюда через этот твой запасной выход. Если не получится...» У нас есть время вернуться назад и сдаться за лимхану с деньгами до того момента, как произойдет взрыв. — Мы успеваем? — Ты совсем с ума сошел? — тоскливо скликнул спириолог. — Зачем ты так сделал? — Ты не ответил, дядя, — напомнил я, вторично цикнув зубом. — Мы успеваем или где? — Надо быстрее. ирам резко наддал теперь я еле поспевал за ним там рядом рядом там но там сейчас уровень поднялся прямо не знаю заметьте речь о том быть или не быть уже не шла вопрос стоял несколько по другому как быть у спелеолога просто не оставалось иного выхода я элементарным психологическим ухищрением, загнал его в тупиковую ситуацию. Вскоре мы выбрались из сводчатого зала. Не останавливаясь, и крам почти бегом зарулил в один из ходов, по каменистому полу которого струился пенистый поток. Тоннель явно шел под уклон. Метров через двадцать мы уже брели по пояс в воде. Еще через пару десятков шагов Спелеолог остановился. Вход перегораживала стена без каких-либо признаков разлома. — Ты ошибся, дядя, — восстанавливал дыхание, резюмировал я. — Пошли обратно. Времени у нас не так уж и много. — Нет, я не ошибся. Икрам отрицательно помотал головой и потыкал пальцем в стену. — Выход здесь. — Не дури, Икрам. Раздраженно прикликнул я. «Здесь же тупик! Давай, пошли!» «Здесь сифон!» — сообщил и разводя руками. «Я говорил, уровень поднялся. Вот...» «Что за сифон?» — удивился я, ощущая, как нехорошее предчувствие начинает одолевать мое и без того перегруженное аналитическое приспособление. Ну-ка, быстро, в двух словах объясни мне, что это за диковина. Труба загибается к низу, затем ровно идет, потом вновь поднимается. Какая труба, ты чего гонишь? Ну, тоннель, какая разница? Тоннель здесь уходит вниз, под углом градусов 25. На определенной глубине вновь переходит в горизонталь, затем снова идет вверх. А с той стороны озера, ты с той стороны гряды когда-нибудь бывал?»